Глава 10. Я проснулась с головной болью. Когда лекта накануне вернулась, я сделала вид, что сплю. Она быстро и тихо переоделась, а на утро ее лицо было непривычно бледным, а сама она молчаливой. Поэтому я отметила для себя, что больше не позволю ей задерживаться по вечерам. Отныне будем возвращаться вместе. В замке полным ходом шла подготовка к вечернему празднованию солнцеворота. Дамы доделывали венки и прочие украшения, а в обед нас собрали в комнатах королевы для репетиции будущего Миракля. Он должен был состояться через двенадцать дней и стать подарком Омаду на день рождения. Всем назначили роли. Так леди Рутвель стал изяществом. Другим дамам и фрейлинам достались не менее звучные маски вроде «любезности», «щедрости», «откровенности», «милого вида» и прочих подобных. олег получила простоту, из-за чего она расстроилась. «Я же нежный взор». Похоже, раздававшая роли старшая Фрейлина, и сама поняла, что ошиблась. Изобразить нежный взор мне было так же легко, как кухарке приготовить заварной крем из залы. Бланке досталась краса, которую она любезно отдала Фрейлине, на которую не хватило роли. Противостоятельным должны были гордыня, низость, злоба, предательство, стыд, отчаяние и непостоянство. Но их надлежало изображать не людям, а маскам, которые дамы изготовили из бумажно-меловой массы и клея. Элли и других детей сделали помощниками про матери, которым надлежало носить парики из завитых мочалок. «Вы когда-нибудь участвовали в чем-то подобном?» — поинтересовалась Леди Рутвель, придвинувшись и понизив голос. «Нет, надеюсь, больше не буду», — она рассмеялась. «Леди изящества, могу я попросить вас выйти вперед и произнести свою роль?» — повысила голос старшая Фрейлина, с неодобрением поглядев на нас. Леди Рутвель тотчас приняла более благопристойный вид и, развернув полоску пергамента, выполнила распоряжение. «А вы, нежный взор, встаньте, пожалуйста, вот сюда и смотрите в ту сторону». Я сделала, как было велено, пережидая, когда кончится репетиция. Слов мне не досталось, так что особой нужды в моем присутствии не было. Меня с легкостью могла бы заменить колонна. Зато Олекта, которой не нравилась доставшаяся личина, старалась изо всех сил, с прилежанием, выполняя все распоряжения старшей фрейлина. Ближе к концу репетиции, когда моя героиня удалялась, ко мне приблизился слуга с сообщением, что меня ждет его величество. Поймав взгляд Бланки, заклинавший меня придерживаться плана, я двинулась за ним. «Так вам тоже досталась роль? Не понимаю, о чем вы, Ваше Величество. Сделаем вид, что и я не понимаю. Итак, я готов к первому уроку. Умот раскинул руки в жесте «Я весь ваш». Мы находились в его покоях. Что ж, тогда начнем. Я должен как-то к этому приготовиться. В особенности никак, вы должны просто позвать. Я не стану этого делать. Резко ответил он, сразу поняв о ком я. «Вам не обязательно звать того, кто вам неприятен, хотя именно сложный случай стоило бы проработать в первую очередь. Вы можете позвать Дикке Для начала?» «Так тот третий, он слышит все, о чем мы сейчас говорим, и знает, что со мной происходит». «Нет, он не слышит вовсе или знает о происходящем с вами лишь в общих чертах. Как и вы не знаете о том, что происходит с ним и вашим младшим братом? Вы ведь не знаете?» Омад дернул плечом, он явно чувствовал себя неловко. Говоря откровенно, я не знала в точности, как все происходит. Люда никогда не делился подробностями, а в случае с умодом могло быть какое-то изменение в Даре из-за смешения родов. Появился же третий, тогда как у мужчины рода Морхольд всегда был лишь один брат. «Нет, я лишь смутно. Он потер лоб. «Нет, не знаю и не помню». «Это ничего. Так вы готовы?» Он снова потер лоб, потом лицо. «Чувствую себя безумным». «Это не так». Омут серьезно посмотрел. «Спасибо за... просто спасибо, леди Лорелия». Я посмотрела ему в глаза и быстро отвернулась. Вряд ли он в этот момент чувствовал себя более странно, чем я, который казалось, будто я учу Люда перекидываться. Приходилось постоянно напоминать себе, что передо мной Омот. Впрочем, порой он сам облегчал задачу, когда его жесты и мимика отличались от движения брата. «Ну, я начинаю», — неуверенно произнес он. — Да, ваше величество, главное, расслабьтесь. Похоже, он был смущен. Присев, прикрыл глаза. Судя по сжатым кулакам и исказившему лицу напряжению, он сейчас полностью забыл значение слова «расслабиться». Чем-то походило на занятия Салекта. — Не получается. — выдохнул король какое-то время спустя. — Получится. Прежде Дикий приходил неосознанно. Теперь же вы сможете осознанно контролировать этот процесс, вызывать его, а потом возвращаться. Я надеялась, что потом мы перейдем к Корха и без возможности выходить самостоятельно, третий брат постепенно станет полностью подконтрольным Омаду. «Орха ведь больше не являлся?» «Нет», — быстро произнес король. «Его не было с позапрошлой ночи, когда вы видели его». «Хорошо. Я налила в кубок разбавленного вина и протянула ему. Теперь попробуйте еще раз». Омад кивнул, шумно отпил и снова прикрыл глаза. Ворот его котты и взмок, волосы тоже облепили лоб, и я едва сдержала порыв отвести их, как отводила Люда. Примерно час спустя король дернулся и в судороге прорезался дикки. Всего на мгновения, но и это уже можно было считать успехом. «Поздравляю, Ваше Величество! Это большой шаг вперед!» «Не думал, что получится!» — ответил омут, весело глядя на меня и промакивая лоб. Тут в комнату вошла служанка, и он умолк. Это была та самая девушка, которую леди Рутвель одарила лентой. Конечно, как я и думала, никакой ленты на ней не было. Ее наряд этого не позволял. Омут и не взглянул на нее, когда служанка заменяла цветы и быстро подмела залу. «Можно задать вам вопрос, миледи?» — произнес он, когда она удалилась. «Конечно, Ваше Величество. Если то будет возможно, я на него отвечу. Вы часто уклончивы. Боюсь, меня не учили куртуазным ответом. Я лишь хотел спросить об этом». Он протянул пальцы, почти коснувшись моей белой пряди. Я инстинктивно прижал ее к голове. «Это память. О том человеке, о котором вы говорили вчера утром в тронном зале». «Да». Больше Омут ничего не спросил. Вместо этого внезапно произнес. «Я познакомился с вашей дочерью». Я удивленно вскинула брови. «Да, и как же это произошло?» Вчера она возвращалась одна в покое. Ее должна была проводить Фрейлина Ее Величество. Кажется, она и проводила, но не до конца. Будьте добры, леди, позаботьтесь о том, чтобы она больше не гуляла по замку без сопровождения, даже конца пути. Сейчас здесь много гостей, большинство из которых мне не знакомы. «Да, сэр, благодарю за предупреждение. Она совсем на вас не похожа. И тем не менее, она моя дочь», — холодно произнесла я. Как и всегда, при малейшем намеке на то, что Олег-то не похожа на Дефрода Морхальд, внутри меня зазвенело напряжение. «Я не имел в виду, что она не ваша. Просто, не зная этого, никогда бы не подумал. Я не только про внешность, но манеры и вообще все». Я отвернулась к полкам, обводя их взглядом. «Что это?» — резко сменила тему я. Здесь хранятся свитки, которые я писал по заданию учителя. И что же он вам преподает? О, разное. Он ученый муж, но ко мне приходят и другие. омат приблизился к одной из полок и развернул свиток. Здесь про составные части человеческого тела. А тут сдернул он ленту соседнего. Про процессы, которые происходят в природе. Темы разные, знаете. Он присел на угол стола. Когда все началось, я просмотрел все до единого. Пытался понять, что со мной. Он умолк. И что-то нашли? «Нет», — резко ответил он, — про такие случаи в трактатах не говорилось. Я молча смотрела на него. «Похоже, я слишком задержал вас, леди Лорелия. Вам пора готовиться к пиру. Никаким особенным образом готовиться я не собираюсь, но мне и правда пора к детям. Вы ведь сказали, что у вас, кроме дочери, еще сыновья. Да, два сына. Каутин уже вошел в возраст, а Элли пока лишь ребенок. Тогда вы можете отправить ко мне вашего старшего. Ему полезно побыть среди свита». Сейчас омот, который был всего годом с небольшим старше Каутина, походил на умудренного опытом старца, берущего под протекцию неоперившегося птенца. Благодарю, Ваше Величество. До встречи на перу, леди Лорелия. До встречи, Ваше Величество. Зала блистало огнями. Еще никогда я не видела, чтобы в помещении было так светло. При этом без чада, все благодаря специальной системе его отведения, а еще рецептуре свечей, горевших почти без дыма. Гости нарядились, в традиционные для этого дня темные расцветки. Виланы в этот день, как правило, надевают шерстяные коты, но многие знати ограничились лишь шерстяными деталями, вроде поисков или эскарселей у дам и шерстяных шапочек или украшений шерсти на груди у мужчин. Многие прикололи к одежде веточки вечно зеленых растений. Венки из-под сплетенные дамами, уже украшали стены и столы. Когда кто-то проходил мимо, на них слегка постукивали украшения из лент, орехов и печенья, над которыми перед выпечкой трижды прошептали молитву об удаче и благополучии дети жались к матерям стискивая кукла обереги с шерсти и стараясь вести себя прилично никому не хотелось попасться огромному черному быку который по легенде приходит в эту ночь лакомиться трапезой и если угощение оказывается не по нраву утаскивает ленившихся и просто зазевавшихся детей на поясе у многих малышей я также заметила шерстяные сумочки куда они складывали шишки которые обирали свинков. Но назначение этого действия оставалось для меня тайной до тех пор, пока я не справилась о нем у консорта. «Для чего они это делают?» — указала я на очередного ребенка, который стянул шишку с любовно украшенного венка. Супруг королевы, как и в прошлый раз, появился вперед Бланке и короля и теперь прохаживался среди гостей. Он повертел головой, пытаясь понять, что я имею в виду. «Ах, это ваш странный чужеземный обычай. На утро родители тайком заменят шишки на монеты» чтобы дети подумали, будто ночью их посетила праматерь, и лесные дары обратились в золото от ее прикосновения. Элли задумчиво посмотрел на ближайший венок. Столы ломились от угощений, а слуги все несли и несли новые, нашпигованную сухофруктами дичь, копченые колбасы, наваристые похлебки, праздничную кашу из лаков и орехов, маринованные апельсины, тугие тяжелые пироги, мясные и сладкие, и еще множество деликатесов. В центре столов возвышались чаны со свежими устрицами, установленными в шубы из колотого льда. Там же виднялись композиции из сваренных в меду цветов, чьи лепестки бликовали в свете факелов и казались невероятно хрупкими. Они приковали всеобщее внимание. «Они из разария Величества», — прошептала одна из дам своему супругу. «Говорят, она лично их делала». «Консорт протянул мне кубок с душистым Йоселем». В чарках, стоявших рядом гостей, колыхался под пенными шапками шипучий Марат. «Примечание. Йосель. Пиво, вскипяченное с яблоками и поджаренным хлебом. Марат. хмельно напиток из меда и ягод. Конец примечания». Я посмотрела на вход. Олег-то задерживалась. Перед самым выходом на пир слуга принес послание от Рагира, в котором тот приносил глубочайшие извинения за то, что не сможет присутствовать на праздновании зимнего солнцеворота, и обещал непременно присоединиться к нам на день рождения его величества через 12 дней. Кутин чиркнул под мою диктовку пару строк сдержанного ответа, олег тоже же задержалась, чтобы ответить более обстоятельно. А Кутин задержался, чтобы сопроводить ее после в зал. Осмотрев столы, мы с Элли выбрали места и устроились на лавке. Элли сразу наложил себе в миску фруктового пирога и навалил поверх столько крема, что тестяные кусочки буквально плавали в нем. А чего мы не празднуем дома так же? — спросил он, облизывая пальцы и самозабвенно орудуя ложкой. — того, что мы не королевская семья, — ответила я, накладывая для хруста мясо наломать хлеба и поливая сверху подливой. — И еды в этот день должно хватить не только нам, но и виланам. Если же мы будем есть лишь мясо и сладости с заморскими пряностями, то им останется серый хлеб с мучной похлебкой. «Смотри — Смотри! — возбужденно сверкнул глазами сын. В зал ввели вепря. Животное было явно напугано и обводила присутствующих маленькими глазками, одновременно затравленными и бросающими вызов. Его удерживало несколько слуг за веревки, которыми он был связан. Значит, позже сегодня состоится ритуал, о котором я слышала, но в котором сама прежде не принимала участия. «О, король!» — продолжил Элит, ткнув ложкой на вход. «Следи за манерами и говори о короле с большим почтением». В зал действительно вошел умот, и дыхание у меня перехватило. Еще никогда я не видела, чтобы Люда был так одет. Казалось, его с ног до головы покрывало золото. Это впечатление создавало парча с плотным золотым шитьем. Голову венчала корона из переплетенных золотых же ветвей вместо обычного обруча. Лишь за плечами олил плащ. Я вместе со всеми поднялась, приветствуя его величество. Элив стоя поспешно, доскребал остатки крема, чтобы те не успели растаять. Я же не могла оторвать глаз от короля. Потом, опомнившись, Тряхнула головой. Омат! Передо мной омут, а не Люда!» Под руку с ним в зал вошла бланка. Стройную гибкую фигуру облегало белое блео с минимумом скромной вышивки. Голову, как всегда, прикрывал покров, прячущий от всех цвет ее волос. Омат сопроводил ее за почетный стол, после чего к ним присоединился консорт и пир начался. Гости принялись петь, есть и всячески отдавать дань угощениям. В середине празднования омот поднялся и надел на голову Бланке поданный ему венок, украшенный зажженными свечами, тем самым признав ее хозяйкой вечера. Отовсюду захлопали, а сама Бланка приняла дар так же скромно и спокойно, как и все остальное. «Где ж твоя сестра?» — пробормотал я Элли, уже в который раз обернувшись на вход. «Наверное, пишет и пишет письмо отцу. Она все пропустит, и Кутина за нее». «Не впервой!» — на вздохнул Эли. На середину вывели связанного вепря и положили его на бок. Морда была замотана так, что он мог лишь обводить присутствующих свирепым и взглядом. К нему выстроилась очередь из гостей, к которой присоединились и мы. Каждый возлагал на его голову длань, произносил клятвы, на будущий год давал обещания. По окончании этого испытания вепря ждала награда — угощение из буковых орехов и желудей. Произнеся свою клятву, я подняла глаза и увидела короля, который смотрел на меня. Он улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. После этого Омут с почтением подал руку матери и сопроводил ее обратно за стол. «А сейчас — главное событие вечера!» — выступил вперед Геральт. Гости оживились, зная, что за этим последует. Все огни притушили, так что единственным источником света остался огромный камин, где метались оранжево-алые языки. В зал торжественно внесли полено, которому предстояло гореть здесь на протяжении следующих двенадцати дней до конца празднования солнцеворота и до самого дня рождения Его Величества. Его покрывали золотые узоры. Король вместе с Бланкой приблизились и торжественно, в полной тишине, зажгли его от прошлогоднего уголька, хранившегося весь год, как оберег. Полено разгоралось медленно, трещая и бросая на лица собравшихся трепещущие блики. Я постаралась отодвинуться от очага подальше. Казалось, что-то вот-вот произойдет, кто-то глянет из него или... Тут все захлопали, раздались ликующие крики, потому что полена наконец разгорелась, обещая покровительство про матери на весь будущий год. По поверью, в эту ночь она изучала всех покровителей от огненного бога. Все было прекрасно. Они встретились и сразу поняли, что предназначены друг другу. Однако проклятое племя, прозванное огнепоклонниками и почитавшее языческое божество Огонь, попыталось им помешать. Их план не удался. И про матер с огненным богом все же соединились, а огнепоклонники поклонники с их верованиями были навсегда изгнаны и обречены скитаться, нигде не встречая теплого приема. Теперь те события, если и случились на самом деле, вошли в разряд легенд. Придворные по очереди подходили к полену, чтобы окропить его напитками и своих кубков, дабы урожай в Новом году был обильным и всех прокормил. И точно так же виланы. По всему королевству сейчас плескали хмельные напитки на деревья и посыпали корни мукой. А потом шли жечь костры и водить вокруг них хороводы, переходившие в дикое веселье и нередко заканчивавшиеся утром сном в повалку и головной болью. В разгаре этого ритуала вдруг раздались переливчатые звуки множества струн, и гости удивленно зазирались. Оказалось, в зал вошло около трех дюжин министрелей в дополнение к тем пятерым, что играли весь вечер. Это были те самые музыканты, которые привезло каждое семейство. Как выяснилось, эти несколько дней они репетировали под руководством Бланки чтобы устроить подарок Омаду и всем гостям. Я узнала среди них и нашего Вальтера. Теперь они исполняли гимн про матери, который начали подхватывать все новые и новые голоса, и вскоре все уже пели. А потом мелодия стала переходить в какую-то более быструю и веселую. Один из гостей хлопнул в ладони, взревел и пустился в пляс. К нему тотчас присоединились еще несколько. Слуги принялись поспешно уносить еду и собирать столы, поскольку остальные гости начали готовиться к танцам. Наконец все выстроились, и на миг установилась тишина, поэтому звук распахнувшихся дверей показался особенно громким. Я повернула голову и застыла. В зал вошла Олекта, но узнала я ее лишь по плетущемуся позади с мрачным видом каутину. Ее волосы, лишь чуть подколоты спереди, падали ало рыжей волной на спину, блестя в свете вновь зажженных огней. А фигуру облегала блео из бордового бархата, цвет рода Рагира, настолько нестерпимо ярко, что резала глаза. Казалось, что она объята пламенем. Олегта -то тоже замерла, нервно комкая пальцами подол и, оглядывая собравшихся, немного робким и вместе с тем счастливым взглядом. Я почувствовала, как на смену холоду внутри закипает ярость. Повернувшись к Каутину, впилась в него взглядом. Тот перехватил его и тотчас отвел глаза. Музыканты тем временем положили пальцы на струны и приладили к ним смычки, приготовившись аккомпанировать танцем но все же многие взгляды были прикованы к Олекту, пока она шла в мою сторону. «Как вы посмели!» — прошипела я, когда она встала передо мной. Олекта сходила с ума от волнения. Пальцы тряслись, когда она затягивала последние стежки под хмурым взглядом Каутина. «Не смотри на меня так. Ты не должна была этого делать, и сама это знаешь. Я ничего не должна», — всплеснула рукой с иголкой она, только сидеть в углу, закрыв рот. А потом мы уедем обратно в замок и продолжим ту жизнь, которую вели. Не вижу ничего плохого в нашей жизни. Потому что ты не почти шестнадцатилетняя девушка, которая должна сама позаботиться о своей будущности. Когда наступит срок, родители сами подберут тебе достойного жениха. Это не твоя забота. Кого-то вроде сэра Эртона. Не вижу ничего недостойного в сэре Эртоне. А я не вижу в нем ничего, кроме вечно озевающего рта и костюмов полувековой давности с плеча дедов. Огрызнулась Олекта, встряхнув платье. «Все, готово». Кутин посмотрел на него и на миг прикрыл глаза. «Это конец. Ну, пожалуйста, порадуйся за меня. Я порадуюсь, если мать не прикажет тебя выпороть, и если на утро тебе не будут судачить все и каждый в замке». «Почему ты так мрачно настроен? Потому что ты нарушаешь все мыслимые и немыслимые приличия. Лишь потому, что хочу быть на королевском перу красивой. Ты и так красива». Олекта на миг замерла. «Спасибо, Кутин, но лишь ты так думаешь», — грустно произнесла она. «А король, видел бы ты, как холоден он был со мной при встрече. Разве с красивыми леди бывают так холодно? Зато когда все увидят меня в этом платье...» У них волосы выпадут от ужаса, особенно у матери. «Не ворчи, посмотри, чтобы никто не вошел в покое». Продолжая ворчать, Каутин поднялся и вышел в соседнюю комнату, а Олекта юркнула за ширму и, скинув наряд, принялась натягивать новое платье. Несмотря на только что сказанное Кутину, она и сама понимала, что совершает почти преступление. В глазах матери оно таким и будет. Но когда та увидит, что ничего страшного не случилось, то смириться и, быть может, даст ей чуть больше свободы. Пальцы дрожали, и один шнурок особенно долго не поддавался. Наконец, оправив платье, олег повернулась к зеркалу. Дыхание остановилось. Теперь она поняла, что Каутин имел в виду, предостерегая ее. Из глади на нее смотрела совершенно другая девушка. Не та неуклюжая, каланча в стромодных темных нарядах, а незнакомка, возмутительно яркая и непривычная. Пройма была на полдюйма ниже, чем она привыкла носить, и от этого тоже обдавала жаром. Олег-то понимала, что она не красавица, что бы там Каутин не говорил. У нее широковатый подбородок, ресницы могли бы быть длиннее и темнее, а тело тоньше и изящнее. К тому же она слишком росла на фоне миниатюрных леди. Но что есть, то есть нужно стараться выжимать все из того что дала про и сегодня Олекта постарается это сделать заметив видто руку, она потянулась было снять подарок элли но потом передумала когда она вышла кутин побледнел и закусил губу нам не сдобровать нам не сдобровать забормотал он помолчи и подай мне руку вздохнув он вытянул руку ладонью вверх и Олекта, задержав дыхание положила на нее свою все будет хорошо вот увидишь произнесла она снова вздохнув Каутин шагнул вперед. «Где вы достали это платье?» прошептала я, онемевшими от ярости губами. Казалось, во мне закончился звук, осталось только это шипение. Портниха она начала, но не успела дошить. Я докончила сама. А ткань? Заказала. Так вот на что пошел второй подаренный ей на день рождения золотой. «Каутин!» обернулась я к сыну. Он поспешно обернулся к пирогу, чудом уцелевшему в общей суматохе я так проголодался элли не составишь мне компанию и взяв младшего брата за руку поспешно удалился явно надеясь что буря к его возвращению сама собой уляжется вы сейчас же поднимитесь в комнату и приоденетесь в приличный наряд нет сузила глаза лекта если вам не жаль себя подумайте о чести элли и каутина как их честь может повредить мое платье в отчаянии воскликнула она и я так хочу танцевать Я прикрыла глаза, быстро соображая. Вокруг уже играла музыка, и гости танцевали, выстроившись в два круга. Похоже, отправить Олегто переодеваться действительно не лучшая затея. Если она вернется в другом наряде, все поймут, что я глубоко не одобряю случившееся. Значит, нужно либо отослать ее наверх уже до утра под предлогом недомогания, либо постараться сделать вид, что ничего особенного не произошло. Хотя под то и дело останавливающимися на нас взглядами это было непросто. Тут Олекта встрепенулась, и я проследила ее взгляд. К нам, рассекая оба кольца танцующих и не обращая внимания на поклоны придворных, направлялся король. «Миледи», — произнес он, останавливаясь перед нами. Олекта поспешно присела в поклоне, на щеках яркими пятнами проступил румянец, а глаза необычно заблестели. «Это ваша дочь?» — удивленно спросил он. «Да, Сир». «Тогда в галерее вы выглядели иначе», — повернулся он к Олекта. На ее губах проступила робкая улыбка. Более подобающая. Улыбка мгновенно угасла. «Могу я пригласить на танец?» Олег-то сделал шаг вперед. «Вас!» — повернулся ко мне омат. олег побледнела, а внутри меня вдруг вспыхнула радость. Я будто перенеслась на тот самый пир, когда мне было шестнадцать, и Люда звал танцевать, а я... «Да, Сир!» Я так поспешно вложила пальцы в его руку, словно нам что-то снова могло помешать. Тот танец так и не состоялся. Но ведь сейчас-то я могу все исправить. Пока мы шли к месту, сердце гулко стучало. Я буду танцевать с Люда. Почти с Люда. Встав на свои места, мы замерли, и с первыми звуками струн начали движение. Я едва что-то помню станция, лишь как улыбалась. Сердце щемило, а все внутри переворачивалось от счастья, и мир вертелся вслед за поворотами и обходами. Когда танец закончился, и раздались аплодисменты придворных, омут повел меня обратно к Олегто. Она стояла одна, очень бледная. Переведя на нее взгляд, король нахмурился. «Вам стоит переодеться, миледи. Бордовый — это почти цвет королевского дома. К тому же он слишком ярок для юной леди, да и ключицы не стоит открывать». Лицо олег дернулось. Казалось, прорвалось что-то, что она с большим усилием сдерживала. «А вы прикажите бросить меня за это в темницу, а сами еще раз пригласите на танец «Мою мать»» выпалила она со слезами в голосе и, развернувшись, Бросилась прочь из зала. Олекта! Я сделала было движение за ней, но Омот удержал. «Миледи, я желал бы, чтобы вы остались, но я...» «Пусть за ней присмотрит в комнате остаток вечера ваш сын». Поколебавшись, я подозвала Каутина и велела ему последовать за олег -то. «Пойдемте, побеседуйте с моей матерью», — произнес Омат, предлагая мне руку. «Она сегодня справлялась о вас и обмолвилась, что когда-то вы общались и, кажется, даже были дружны». «Это было много лет назад, Ваше Величество», — пробормотала я, поглядывая на двери, за которыми скрылись Каутин и вызвавшийся пойти с ним Элли. Улыбнувшись углом рта, король повел меня к Бланке.